Глава 16. Память посредственного некроманта Задира Хажи меня здорово выручила, поскольку дознаватель был настоящим профессионалом. Вспышки боли сменялись быстрыми вопросами, и я говорил, говорил, говорил, точнее, орал. Ксурово плетение маскировки, наложенное на меня самди, не только скрывало мою ауру, но и сковывало возможности тела. Грани Сборки? Трижды ха-ха. В текущем состоянии я мог лишь худо-бедно гасить боль, пользуясь знаниями задира. Впрочем, судя по тому, как сноровисто работал дознаватель, он хорошо знал, на что способны некроманты, и не давал мне возможности перевести дух и сконцентрироваться. Было больно, чертовски больно. По идее, я мог в любой момент скинуть маскировку и раскатать его и весь гарнизон тонким блином. Но это было бы провалом операции. В общем, я даже не думал, что могу так сильно и долго кричать. Ксуров-дознаватель виртуозно владел знанием человеческого тела, причем находил такие болевые точки, о существовании которых я и не догадывался. А я на секундочку медик. Не знаю, сколько бы я еще продержался, но в какой-то момент боль стала другой. Не острой колкой и резкой, А тягучий что ли? Монотонный и приглушенный. Этого в камеру! Голос дознавателя донесся будто сквозь вату, как оклемается к коменданту. Сами слова я слышал, но их значение от меня ускользало. И только когда два пса вытащили меня из и поволокли по коридору, до меня дошло все закончилось. Наверное. Ох, не так я себе представлял вылазку в мир пясиголовых! Ох, не так! В моем представлении все было просто: шагнуть в портал, найти сокровищницу и вернуться обратно. И только сейчас я осознал, как сильно заблуждался. Мои конвоиры тем временем дотащили меня до камеры и бесцеремонно бросили на пол. Звук захлопнувшейся двери, скрип замка, и я наконец-то остался один. Немного полежав на холодном каменном полу, Тонкий слой соломы что был, что не был, я аккуратно ощупал свои руки и лицо и только потом огляделся. В махонькой, в лучшем случае два на три метра камере, царила темнота, а сквозь узкую бойницу под самым потолком виднелся кусочек звездного неба. Даже не верилось, что все уже позади. Даже подумать не мог, что игла и кинжал могут причинять столько боли. Внимание, вы выдержали походный допрос дознавателя четвертого ранга. Вы узнали что-то новое о человеческом теле. Плюс 5% к целительству. Плюс 5% к шансу критического урона. Плюс один к стойкости. Ха, если бы не гадкое послевкусие от перенесенных пыток, я бы, наверное, даже порадовался. Но в данный момент я посчитал это уведомление сущим издевательством и, смахнув его в сторону, приступил к первичной диагностике. Задир хажи знал не так уж много плетений, но мне с лихвой хватило и текущих. Я погонял энергию по телу, точечно усиливая регенерацию, и спустя 20 минут привел себя в относительно нормальную форму. Другое дело, пробормотал я себе под нос, сжимая-разжимая кулаки и с содроганием вспоминая о недавних пытках. Кроме меня в темнице никого не было, и я, закончив приводить тело в порядок, занялся осмотром своих... апартаментов. Первым делом обошел камеру по периметру. Не знаю зачем, вряд ли я всерьез собирался найти потайной ход или что-то наподобие. Наверное, просто хотел занять себя делом и слегка приглушить страх перед неизвестностью. Вот только все, что я нашел... Это несколько щелей, из которых дуло сквозняком до да, охапка соломы. На сквозняки мне было плевать, а вот солому я сгреб в кучу, на которой и расположился. Что-то мне подсказывало, что я здесь до утра, а раз так, то нужно попытаться хоть сколько-нибудь отдохнуть и все хорошенько обдумать. К тому же пищи для размышления было более чем достаточно. Первое — глаз смерти. Три видения, одно интереснее другого. С верховным шаманом и старшим легатом все ясно. Первый, потеряв сокровищницу, рвет и мечет, второй делает все, чтобы не впасть в немилость. Степные волки жаждут крови, поэтому неудивительно, что по всей округе введено военное положение. И я в чем-то разделял эмоции старого шамана. Казалось бы, вот она, сокровищница, пойди и возьми. Ведь Ахрокрас не ждал атаки. Свят уверенный в том, что секретность – лучшая защита, а псы подумать не могли, что их может ждать атака у них же дома. А тут, на тебе, какая-то группа магов опережает меня на считанные дни и совершает дерзкий налет. Обидно? Не то слово. И что-то мне подсказывало, что пропажа сокровищницы связана с той группой магов-рабов, которые каким-то образом сумели скинуть с себя рабское ермо. В одиночку такого точно не провернуть, а значит, тут или совпадение, или чей-то тонкий расчет. Я, конечно, могу надумывать и натягивать сову на глобус, но моя паранойя в голос кричала, что это чья-то подстава. Соответственно, мой единственный шанс найти навершие ваджеры и круг, добраться до разрушенного дворца Ахрокраса и активировать грань земли. Я, конечно, не гор с его основной стихией земли, но, надеюсь, сумею что-то увидеть. По крайней мере, на занятиях по стихийной магии мастер Кромбер утверждал, что камень может хранить память столетиями. И все, что нужно, сформулировать конкретный запрос и дождаться отклика стихии. Но да это дело будущего. Сейчас же все упирается в один единственный вопрос. Что нас сам не ждет дальше? В том, что проверка пройдена, я был уверен на все 100%. В противном случае я бы или висел на дыбе и выкладывал дознавателю все, что знаю про магов Академии, или, что вероятнее, здесь бы уже царил филиал смерти. Что я, что Самди, мы не стеснены в средствах, и, если надо, пойдем до конца. Впрочем, думаю, Самди тоже прошел проверку, ведь если бы он сорвался, я бы почувствовал, и не только я, с этим разобрались. Было очевидно, что надо идти во дворец. Оставалось встретиться с Самди и решить, как именно туда добраться. Ведь теоретически нас могут приписать к другому отряду, штурмующему порог, и послать в портал, или вовсе отправить в дальний гарнизон. И в таком случае придется решать, как именно уходить, тихо или громко. Я прикинул возможное решение вставшей перед нами проблемы и решил подождать воссоединения с Самди. Уж то, что, а сбежать от псов мы всегда успеем. Мысленно себе кивнув, я прокрутил в памяти второе видение и пробормотал себе под нос. А вот Гортон — это проблема. Задир Хажи лично знал Гортона, как-никак вместе учились в кадетском корпусе. Поэтому я не боялся, что меня могут подслушать. Судя по памяти носителя, только ленивый не обсуждал стремительный взлет ни самого родовитого некроманта. А учитывая, что Задир Хажи находился в контракт с Гортоном, Совершенно неудивительно, что Задир побаивается месте своего бывшего одноклассника. Ну а мне не сложно было подыграть. О вербовке Гортона фон Лютиком я был в курсе, но опрометчиво решил, что мне более не доведется с ним пересечься. Однако в свете последних событий шансы на такой исход стремились к нулю. Гортон тот еще жук. И что-то мне подсказывало, что он непременно постарается смухлевать. Знать бы еще, что пообещал ему дядя, и что Гортон должен сделать. Пока что я видел только два варианта. Или ударить во время вторжения в спину легионерам, или, пользуясь моментом, попробовать захватить какой-нибудь из миров колоний песиголовых. Впрочем, точно одно. Рано или поздно псов ждет сюрприз. Я прям вижу, как сеть стремительно рассовывает по рукавам козыри спешно готовясь к финальному противостоянию. Имперский маг Алексей, испытания претендентов, поддержка Аида, личные и групповые задания для студиозов Академии. Как же все-таки хорошо, что сеть играет за нас. И, тем не менее, положение пока что аховое. Мы хоть и бежим изо всех сил, но по сравнению с нашими врагами, как будто стоим на месте. Поскорее бы уже все это закончилось. Некоторые мысли я специально проговаривал вслух на случай слежки. Хотя конкретно в этом случае я нисколько не покривил душой. Я реально устал от песеголовых, дворянских интриг, постоянной смертельной опасности и этой бесконечной гонки за силой. Моральное истощение и постоянная внутренняя тревога стали в последнее время моими верными спутниками. Ну а последнее видение про замок и легионы демонов щедро плеснуло бензинчику в огонь моей тревожности. В том, что легионы Ануба рано или поздно захватят тот замок, я был уверен на 80%. В том, что в этом замке засел дед, я был уверен на 90%. Он, к слову, ни единым словом не упомянул о своих проблемах и, скорее всего, и вовсе не думал, что я узнаю. В этом я уверен на сто процентов. Привкус у этого видения был какой-то системный, что ли, будто... будто сеть, воспользовавшись доступом к глазу смерти, показала мне что-то на ее взгляд важное. Видимо, у нее на Денебере свои планы, и его смерть в них не вписывается. А ведь дед наверняка специально оттягивает на себя ударный кулак Ануба, чтобы дать мне больше маневра для действий. Его жизнь за навершие Ваджры – эдакое самопожертвование во имя рода и мира. Подумать только, ведь он даже благословил меня на отношения с Фреей. А значит, готовится принять свой последний бой. Как я могу ему помочь? Выступить на его стороне против бесчисленных полчищ бесов? Смешно. Мой единственный шанс – поскорее разобраться с Анубом, а для этого нужно найти Ваджру. Я же вместо того, чтобы искать пропавшую сокровищницу, прохлаждаюсь в темнице. Стоило мне осознать этот факт, как внутри поднялась такая волна ярости, что я только чудом не сбросил с себя маскировку самди. поскорее бы вернуться в строй. Так, спокойно, несколько дней погоды не сделают, и если я сейчас сорвусь и разнесу здесь все к суровой матери, потеряю слишком много времени. Да и потом, Из-за своих эмоций ставить под срыв операцию, разработанную Самди, довольно опрометчивое решение. А раз так, действуем по плану. Я задерхажи, и все, чего я хочу, пройти проверку местной службы контрразведки и вернуться на службу. Я оправдаю возложенное на меня доверие. Сеть мне свидетель, что так оно и есть. А этому уроду... В памяти всплыл отрешенный взгляд некроманта-дознавателя. «Отплачу той же монетой». Решив, что для человека, который только что прошел полевой допрос, я вел себя достаточно убедительно, я поставил мысленную галочку и завозился на соломе, устраиваясь поудобней. Промелькнула было мысль пожевать сухпайок, но я ее тут же отбросил. «Вдруг за мной продолжают наблюдать? Уж как-нибудь перетерплю». Поворочившись для вида, я и сам не заметил, как провалился в тяжелое забытие, сквозь которое ощутимо пробивался холод, идущий от пола. Поели, комендантом оказался, к моему удивлению, снова человек. Утром меня растолкала стража и повела на беседу к коменданту. На этот раз к моему облегчению обошлось беспыток, и я узнал, что некроман дознаватель проведя допрос, тут же собрался и поехал на следующую заявку. То ли сказывалась работа Деннеберри, то ли в обществе пёсеголовых зрел раскол, но такие экспресс-допросы, как тот, что я ощутил на своей шкуре, проходили сплошь и рядом. Всё это я узнал от коменданта, который вел себя так, будто встретил старого друга. Судя по эмоциям, это было чистой воды лицемерия и старая добрая игра в злого и доброго копа. Но я, продолжая отыгрывать роль недавнего выпускника кадетского корпуса, сделал вид, что считаю коменданта своим лучшим другом. Да, завтрак был выше всяких похвал. Правда, не думал, что после вчерашнего в меня влезет хоть кусочек. Увы, комендант, чье имя я даже не стал запоминать, фальшиво развел руками. Он, хоть и некромант, с потрохами продался Ковину, позабыв славные традиции круга некромантов. «Постойте, меня что, сейчас вербуют?» «Лучше и не скажешь». «И хоть хулава адресковина, карается телесными наказаниями и денежным штрафом, мы же никому не будем об этом рассказывать, не правда ли, коллега?» «А, нет, не вербует, всего лишь сажает на крючок, создавая компромат на задирах хажи «Да уж, какая-то работа, но мне-то какая разница, почему бы и не подыграть?» «Круг некромантов еще покажет этим шакалам, засевшим в верхушке ковина», вдохновенно произнес я, придав лицу восторженное выражение. «Эти псы еще познают мощь некроса». Коллега, комендант, аж задохнулся от радости. «Еще бы, я только что наговорил себе на смертную казнь. Приятно видеть человека, который разделяет твои взгляды». «Ну так, рецепт прост. Побольше категоричности и спеси – и пренебрежение к другим нациям и видам. «Ты же понимаешь, задир», — комендант перешел на «ты», что нельзя сидеть сложа руки, что одними словами битвы не выиграть. Конечно, я горячо поддержал коменданта. Я готов. Готов внести свой вклад. Я уставился на некроманта пламенным взглядом фанатика. «Ты настоящий некромант, задир», — комендант аж растрогался. Когда придет время, я дам тебе знак. Есть несколько узурпаторов среди знати, которые ущемляют права некромантов. Ага, некромантов, а не людей. Вряд ли это оговорочка. Просто для таких, как комендант, самое главное – это власть. И плевать он хотел и на псов, и на людей. Инструкции получишь, когда прибудешь на место. Ишь какой, кует железо пока горячо но в эту игру можно играть и вдвоем. Если еще и получится найти сокровищницу Ахрокраса, бросил косточку и замолчал, незаметно отслеживая реакцию коменданта, купится или нет. Увы, но там уже вверх дном все перевернули. Смотри-ка, заглотил наживку, а раз так, нужно дать ему заглотить ее поглубже. «Я знаю», — заявил я, приняв гордый вид. «Задача моего спутника — отыскать ее». Он умеет беседовать с духами Земли и совершенно точно работает на Ковен». «Хм...» Комендант на мгновение задумался и медленно протянул. «Значит, говоришь, может нащупать след?» «Точно может», — подтвердил я. «Это его тайная миссия». «Я хотел вас разделить», — отправив на усиление передовых отрядов, задумчиво протянул комендант. «Но раз такое дело...» «Вот только я один не справлюсь», — я отвел взгляд в сторону. «Шаман намного сильнее меня, и, что самое главное, мне не доверяет». «Это проблема», — машинально кивнул некромант, пребывая в глубокой задумчивости. «Проблема». «Значит, говоришь, умеет беседовать с духами?» «Об этом мало кто знает, я и сам-то случайно заметил». «А он в курсе, что ты знаешь?» «Думаю, нет, это было во время боя с личем». Нет, он точно не в курсе. Это хорошо. Я прямо-таки физически чувствовал, как в голове сидящего передо мной коменданта возникает дерзкий план с моим участием в главной роли. Зуб дай он сам работает на Ковен, но такую возможность укрепить свое положение и подмазаться к Ахрокрасу не упустит, а раз так... Отправитесь с шаманом на усиление к Легато Ахродаргасу. «Путь как раз лежит через разрушенный дворец. Ты нужен шаману в качестве ходячей батарейки. Наверняка плетение требует много энергии». Комендант размышлял вслух, а я с интересом следил за нитью его размышлений. «Скорее всего, найдя след, он решит от тебя избавиться. Это будет лучшим моментом, чтобы перехватить контроль за следом. Но я... я не смогу». «Зато я смогу», — усмехнулся комендант и кинул мне амулет, выполненный из волчьего когтя. «Разговори его, выведай, куда ведет след, и активируй артефакт. Он притянет меня, и мы вдвоем справимся с этим шакалом. О, вы так мудры!» «Честно говоря, я и не думал, что мой вброс даст такой эффект. Думал, придется поуговаривать, поблифовать, а то и вовсе тихонько улизнуть с обоза, а тут...» Не зря, говорят, жадность застилает глаза. Или он и мысли не допускает, что вчерашний выпускник кадетского корпуса может вести свою игру. Скорее всего, да, не ожидает от сопляка задира такой наглости. Но ведь нам нужно будет еще как-то перенести содержимое сокровищницы. Об этом не беспокойся, отмахнулся комендант, все еще обдумывая свой грандиозный план. При мне всегда прототивный алтарь. «Главное — найти достаточное количество жертвенной крови. Если у нас все получится, вы сможете возглавить круг некромантов и заявить права на некрополис». Я, не удержавшись, подлил масло в огонь тщеславия своего собеседника. «Да-да», — машинально покивал комендант, «и эти шакалы познают мощь некраса. Жду не дождусь, когда отправлюсь на задание, учитель». Согласно традициям некромантов, с моей стороны было вопиюще наглостью назвать коменданта учителем. Я в открытую навязывался в ученики, и он с легкостью мог меня послать. Впрочем, в его текущем состоянии комендант был готов согласиться на что угодно, ведь выполнять своих обещаний он все равно не собирался. «Да-да, ученик». Я сделал вид, что не заметил, как он поморщился. «Что до задания?» «Вы выдвигаетесь в ближайшее время. Нужно будет уладить парочку вопросов». Его речь превратилась в едва различимое бормотание. «Шаманы» — к другому ведомству. «Нажать на нужные рычаги» — «картежный долг». «Подготовиться» — «ритуал». «Да, это может сработать». Комендант неожиданно замолчал и, усмехнувшись, хлопнул в ладоши. «Собирайся, задир. Я сейчас все улажу» и в течение часа вы покинете наш городок. Не подведи меня, задир. На карту поставлена «Судьба круга некромантов и вообще нашего народа». Да-да-да. Не подведу, учитель. Я поднялся и, прижав руки к груди, поклонился коменданту. Клянусь, я найду сокровищницу Ахрокраса. Я верю в тебя. Торжественно кивнул комендант. А теперь ступай. Готовься к выезду. А мне нужно закончить приготовление. Я молча поклонился и внутренне ликуя направился к двери. Неужели действительно получилось?